Глава одиннадцатая. Три дня в Париже. «Да, дорогая, похоже, наш рейс задерживается». Покачал головой Георг и поднялся с кресла, разминая затёкшие от долгого сиденья ноги. «Пойду схожу к справочной, узнаю, в чём дело. Тебе принести что-нибудь?» «Нет, спасибо, вода у меня есть, а больше я ничего не хочу». Алина продемонстрировала почти полную пластиковую бутылку. «Сходи, правда, знай, долго ли нам тут ещё сидеть?» Георг направился куда-то вглубь огромного зала аэропорта, Алина проводила его взглядом и вздохнула. С этой поездкой в Париж с самого начала всё пошло как-то не так. Началось всё с того, что не удалось полететь вместе с Кирой, поскольку той обязательно нужно было оказаться в Париже раньше, чем получалось у Георга. А потом Алина с Георгом вдруг впервые за всё время знакомства поссорились, буквально из пустяка. После ставшего уже традиционным воскресного обеда у Белкинах, они с Георгом убирали со стола. Пока Алина складывала посуду в машину, жених, подавая ей очередную тарелку, поинтересовался. «Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы взять в отеле номер для молодожёнов? Будем считать эту поездку нашим предсвадебным путешествием». И тут Алина вдруг... Сама неожиданно для себя и совершенно непонятно почему сильно занервничала. «Перестань, не говори так!» Громко и чего то сердито крикнула она. Георг изумлённо посмотрел на неё. То, как повела себя невеста, ему явно не понравилось. Причём очень. Георг побледнел, глаза его блеснули. Казалось, он тоже готов сорваться. Но всё же сдержался, взял себя в руки и демонстративно спокойно произнёс: Алина, очень тебя прошу, пред никогда не смей повышать на меня голос. Сказано это было настолько убедительно, что Алина даже испугалась и тут же попросила прощения. Извини, дорогой, я не хотела тебя обидеть, залепетала она, чувствуя, что глазам подступают слёзы. «Просто я очень суюверна, а всякие предсвадебные путешествия и прочие в подобном духе — это очень плохая примета». «Хорошо», — серьезно ответил Георг. «На первый раз я тебя прощаю. Главное, чтобы этот первый раз стал и последним». И вышел из кухни. Софья Альфредовна, которая тоже присутствовала при этой сцене, осуждающе покачала головой. «Ой, Алька, спугнешь ты жениха». «Еще замуж за него не вышла, а уже истерику закатываешь на пустом месте». «И чего я не закатываю?» — схлепнула Алина. Она и сама не понимала, что на нее нашло. «Я тебе как мать говорю, подожди с капризами. Успеешь еще свой норм показать», — внушала Софья Альфредовна. «Пусть сначала женится, а потом со штампом в паспорте можешь и рыдать, и ногами стучать, и посуду бить». Он тебе всё простит. Тигр в клетке ест с руки». После этих слов писательское воображение живо нарисовало Георга видеть тигра в клетке. Картина показалась Алине столь комичной, что она невольно улыбнулась сквозь слёзы. «Ну вот, другое дело», — похлопала её по плечу мать. «Жизнерадостные нескандальные девушки нравятся всем мужчинам без исключения, и твоему Георгу тоже. Вон он уже идёт, так что не куксись». Гюрг действительно пришёл, и они сразу же помирились, договорившись о том, что в этот раз займут два соседних номера, а люкс для молодожёнов подождёт до свадебного путешествия на Гавайи. И вроде всё вернулось на круги своя, всё опять стало хорошо, но какой-то неприятный осадок в душе остался. А теперь вот ещё и рейс задержали. Но всё, не слава богу. На экране, лежащего на коленях планшета, был открыт электронный путеводитель по Франции. Но читать о достопримечательностях Алине не хотелось. Она думала о предстоящей свадьбе, точнее, вспоминала, как шла подготовка к ней. Праздник действительно обещал быть грандиозным. Огромное спасибо Алексею, который с таким энтузиазмом взялся за эту работу, что, похоже, даже забыл про все остальные свои дела. Он созванивался с ними чуть ли не каждый день. Точнее, не с ними, а с одной только Алиной. Потому что Георг съездил в агентство лишь однажды подписать договор и больше ни во что не вмешивался, только согласно кивал, когда Алина показывала ему фотографии предполагаемого декорирования зала или советовалась по поводу праздничного меню. «Мне важно только, чтобы нашим многочисленным гостям было где разместиться и чтобы они не ушли с банкета голодными», улыбался Георг. «Конечно, я шучу, дорогая». Я полностью доверяю твоему вкусу и знаю, что ты всё сделаешь безупречно и на самом высоком уровне. И очень благодарен тебе, что ты взяла на себя все хлопоты по поводу нашей свадьбы. Так вышло, что мне сейчас немного не до этого. Дела идут не лучшим образом. Теперь Алина уже нисколько не расстраивала, что она занимается всем сама. Более того, она была только рада, что всё складывается именно так, что ей никто не мешает, даже маму, и ту как-то удается держать на расстоянии. Процесс подготовки к свадьбе оказался очень увлекательным. Работать с Алексеем было одно удовольствие. Он как будто читал её мысли и нередко заранее предугадывал, что именно ей понравится. Хотя, конечно, бывало и наоборот. Иногда Алина и капризничала, так как сама не могла понять, чего хочет. И звонила Алексею по несколько раз в день, советовала с ним, решала что-то одно — и тут же меняла своё решение на принципиально другое. Сложнее всего оказалось выбором места для торжества. Алексей как в воду глядел. Все облюбованные Алиной усадьбы в черте города и рядом с ним уже оказались заняты. «Подумай только! На дворе лето, а на октябрь уже всё расписано!» Но директор ивентагентства и тут не подкачал. И нашёл замечательный вариант в Подмосковье. Это бывшая усадьба кого-то из родственников то ли Пушкина, то ли Лермонтова. Признаться, я уже забыл, кого именно, — пояснил Алексей. Недавно ее полностью отреставрировали, и теперь там элитный дом отдыха. Совсем из этого вытекающим. Сауна, хамам, русская баня, пара бассейнов, всякие массажи, спа-процедуры, бильярд, теннисный корт. Даже конюшня есть. И, разумеется, отличные номера. Можно будет с комфортом разместить на несколько дней всех ваших многочисленных гостей. «Как тебе такая идея?» «Это было бы очень здорово», — воскликнула Алина. «Но, конечно, сначала надо туда съездить и посмотреть всё на месте». «Разумеется», — согласился Алексей. «Я сам пока ещё ни разу там не был, а в подобном деле фоток из интернета недостаточно». И они съездили, только вдвоём, потому что Георг традиционно оказался занят и снова полностью доверился вкусу своей невесты. Усадьба Алине понравилась. Имелись, конечно, и тут свои мелкие недостатки, без них никогда не обходится. Но всё не столь значительное, чтобы с этим нельзя было примириться или как-то исправить. Например, банкетный зал не понравился. Но о том, чтобы заказать ужин на местной кухне, не могло быть и речи. Они с Георгом планировали банкет куда более высокого уровня. К счастью, как выяснилось, пригласить шеф-повара откуда-то со стороны оказалось вполне реально. Алексей не торопил Алину с решением, но предупредил. «Учти, что времени до назначенной даты остаётся всё меньше. Если вы откажетесь от этого варианта, а потом передумаете, может быть, уже поздно». «Ну, а что же делать?» — растерялась Алина. «Вдруг найдётся что-то ещё получше. А вдруг не найдётся?» И Алексей снова нашёл выход. Предложил забронировать усадьбу. Тогда она останется за ними, но в крайнем случае всегда можно будет отказаться от брони. Главное, не делать это совсем уж накануне свадьбы. Алина позвонила Георгу, обсудила с ним такой вариант, и жених дал своё согласие. Когда все формальности с руководством дома отдыха были улажены, Алексей неожиданно спросил. «Алина, а ты очень торопишься. Такая хорошая погода, может, погуляем немного по парку?» Задумалась Алина лишь на минуту. «Я с удовольствием», — откликнулась она. «Только давай сначала перекусим, а то я умираю с голоду». Алина предполагала, что они доедут до ближайшего ресторана и пообедают там. Но Алексей предложил не делать этого, а купить в ближайшем кафе пирожков, взять их с собой в парк и устроить что-то вроде пикника. И Алина, которая не делала ничего подобного со студенческих времён, охотно согласилась. «Хотя будет на месте Алексея любой другой человек», Подобная идея, возможно, показалась бы ей нелепой. Однако с Алексеем всё было совсем не так, как с остальными, а как-то проще, веселее, легкомысленнее. Рядом с ним она словно вновь становилась девчонкой. С ним хотелось смеяться, шутить, дурачиться. Парк при усадьбе оказался большим, красивым и ухоженным. И погода действительно выдалась как по заказу. Будто лето доселе как-то небаловавшее москвичей ясными солнечными днями, Достигнув середины, решила вдруг расщедриться и сделать всем приятный подарок. В один присест, смолотив на удивление вкусные пирожки, они с Алексеем отправились бродить по аллеям и тропинкам. Гуляли, любовались природой и разговаривали. Так легко и свободно, как будто знали друг друга уже много лет и были хорошими приятелями, привыкшими ничего не скрывать друг от друга и знавшими, что их правильно поймут, поддержат и помогут советам. Они рассказывали друг другу о себе, о детстве, юности, о пережитых радостях, и разочарованиях, об увлечениях и находили множество точек соприкосновения. Еще ещё всё время смеялись. Алина уже не помнила, когда последний раз так много смеялась. В школе разве что, в старших классах. «Знаешь, мне очень нравится заниматься тем, что я сейчас делаю», делился Алексей. «Наверное, потому что я очень легкомысленный. Но я всегда любил праздники» и они мне не надоедают. Мне в детстве подарили такую старую затрёпанную книжку Анатолия Алексина «В стране вечных каникул» про мальчишку, который захотел, чтобы всё время был Новый год, и его желание исполнилось. Герою книги, разумеется, быстро это надоело, а я читал и не понимал его, ведь всё же было в его руках. Что ему мешало самому внести разнообразие, сделать так, чтобы праздник никогда не наскучил? «Наверное, именно тогда ты и выбрал будущую профессию», — улыбалась Алина. «Наверное, да», — согласился с ней Алексей. «И даже в университет культуры поступил. Я, между прочим, не какой-нибудь дилетант своей области, а дипломированный специалист по организации праздников. Ну, хватит, что мы все обо мне, да обо мне. Расскажи мне про себя. Как получилось, что ты начала писать?» И Алина, не задумываясь, рассказала ему все. Не ту причёсанную и приукрашенную версию, которая обычно выдавала журналистам и читателям на встречах с ними. А всё как было, начиная с детства и заканчивая последним временем. То есть поделилась и тем, что не может работать уже с самой весны, и тем, насколько её это угнетает. Выслушав Алину, Алексей сочувственно взял её за руку. Алина была почти уверена, что сейчас услышит те же слова утешения, которые ей говорили все. «Не переживай, это нормально, у всех писателей такое бывает, скоро пройдёт и так далее». Однако Алексей не сказал ничего подобного, а произнёс. «Понимаю, как тебе тяжело, но не сомневаюсь, что ты справишься и скоро изменишь свою жизнь так, как ты сама этого хочешь». «На вдохновение от меня не зависит», — пробормотала Алина. Однако Алексей с ней не согласился. «Тебе так». Только кажется. На самом деле мы прекрасно понимаем, насколько вся наша жизнь в наших руках. Практически полностью. Но мы не признаемся себе в этом, потому что боимся ответственности. Из-за своей слабости и нерешительности мы обвиняем в своих неудачах кого угодно. Судьбу, правительство, начальство, родителей, супругов, врагов, друзей. Кого угодно, только не себя. Он произнес это очень серьезно. Без тени улыбки. И Алина, встретив уверенный взгляд его карих глаз, вдруг поняла, что говорит Алексей не только о её пропавшем вдохновении, а о чём-то гораздо, гораздо большем. Уже возвращаясь на пути к машине Алексея, они встретили пожилую женщину, которая с доброй улыбкой поглядела на них и вдруг сказала «Как приятно видеть такую пару! Молодые, влюблённые, счастливые!» «Вы уж, детки, берегите свою любовь. Она не каждому дается». Алина чуть было не прыснула со смеху. «Надо же! Их приняли за влюбленных!» Но посмотрела на Алексея и сдержалась. Тот и не думал смеяться. «Обязательно будем беречь». Без тени улыбки заверил он. «Это я вам обещаю». «Дорогая, ты меня слышишь? Дорогая...» Голос Георга резко вернул Алину из усадебного парка в зал ожидания Шереметьева. «Что? Ой, прости, я задумалась. Даже не заметила, как ты подошёл. Что ты говоришь?» «Я говорю, что наш рейс уже объявили. Идём, дорогая». Отель Георг, конечно же, выбрал фешенебельный. С балкона в номере Алины открывался вид на Елисейские поля и Эйфелеву башню. Однако смотреть в окно было некогда, так как приехали они ненадолго, а программа была запланирована весьма обширная. Поэтому Алина едва успела быстро принять душ, переодеться и привести себя в порядок после самолёта, как уже нужно было выходить, чтобы успеть встретиться с Кирой. Так как уже знала Алина, приехала на неделю моды с коллегами из журнала и поселилась в другой гостинице, более скромной и расположенной гораздо дальше от центра. «Ты не голодна, дорогая?» — заботливо спросил Георг, пока они спускались на лифте. «Так досадно, что рейс задержали, и мы не успели из-за этого позавтракать». «Ничего, один разгрузочный день, точнее всего лишь разгрузочное утро, нам не повредит», — улыбнулась Алина. «Не опаздывать же из-за этого на показ, а поесть мы сможем и за обедом». У крыльца отеля их уже поджидало такси. К счастью, ехать было недалеко, и добрались они быстро, так как по сравнению с запруженной автомобилями Москвы движение на центральных улицах Парижа казалось менее оживлённым. Зато было заметно больше мотоциклистов и велосипедистов, и Алина с Георгом решили, что, возможно, это одна из причин отсутствия здесь пробок. Парижская неделя высокой моды, «Симан-де-Критер-де-Мот», завершающая мировой показ, традиционно проходила в Кроссель-де-Лювер, «Карусельки», как любовно называл этот роскошный торговый центр Кира. У входа в здание со стеклянной крышей собралась немалая толпа, и жениху с невестой пришлось потрудиться, чтобы отыскать в ней Киру. Наконец Алина всё же разглядела чуть вдалеке тёмно-рыжую голову своей подруги, закричала и замахала рукой. Девушки обнялись и звонко чмокнули друг друга. Гёрк поцеловал руку Киры и её спутницы, невысоко улыбчивые девушки с пышными вьющимися волосами. «Это моя коллега и подруга Маша Яникеева», — представила Кира. «Маша здесь в качестве фотографа, но вообще она прекрасный стилист и уже согласилась помочь тебе с выбором свадебного платья. У неё изумительный вкус». «Спасибо», — от души поблагодарила Алина. «Это будет здорово». «Признаешь, ты, мне приводит в ужас одна только мысль об этом выборе. У меня столько идей и вариантов, что я понятия не имею, как смогу остановиться на чем-то одном». «Ничего, мы с Машей будем рядом», — заверила Кира. «У нас все по плану, да?» «Кажется, да», — Алина вопросительно взглянула на Георга. «У нас ведь ничего не изменилось в планах». «Нет, дорогая». Георг слегка пожал ее руку. «У нас по-прежнему есть в запасе три дня». «Три дня в Париже» звучит как название романа или художественного фильма, — улыбнулась Маша. Да, я тоже подумала, не использовать ли его для какой-нибудь книги. Начала была Алина, но тут же запнулась на полусловие. Время шло, но она все еще не то, что не написала ни одной строчки, но даже не придумала ни одного эпизода будущей книги. Кира меж тем все крутила головой по сторонам, явно ища кого-то взглядом и не найдя, обратилась к Георгу демонстративно равнодушным тоном. «А где же твой начальник службы безопасности? Сувениры, что ли, покупает?» Алина рассмеялась, а ее жених покачал головой. «На этот раз я оставила его в Москве. У нас впереди много дел, пусть отдохнёт и наберётся сил. Он и так работает без отпусков и почти без выходных». «Бедняжка». Вздохнула Кира, старательно изображая сочувствие, хотя по её тону легко можно было догадаться, что, будь на то её воля, она бы оставила бедняжку ещё и без сна и без еды. А ещё лучше отправила бы гребцом на галеры. А я так хотела его порадовать, сообщив, что у меня нет для него пригласительного билета. Алина и Георг незаметно переглянулись и спрятали улыбки. Со времён совместной поездки в Грузию отношения Киры и Влады стали у них поводом для шуток. «Но, надеюсь, для нас Алины пригласительные всё же нашлись», осведомился Георг. «Конечно, я же обещала», — кивнула Кира. «Вот они. Идём, показ уже скоро начнётся». Как это обычно бывает на подобных мероприятиях, пробиться ко входу оказалось непросто. Нужно было продраться сквозь толпу зевак, собравшихся поглядеть на знаменитостей. Но благодаря Георгу, который вежливо, но решительно прокладывал путь, им удалось довольно быстро справиться с этой задачей. Охранник мельком взглянул на приглашение, пропустил всю компанию в зал, и Алина тут же с любопытством огляделась по сторонам. В отличие от Георга, впервые в жизни попавшего на подобное шоу, Алина уже неоднократно бывала на неделе моды и в Париже, и в Лондоне, и в Милане, и в Москве. Разумеется, исключительно благодаря Кире. Но все равно ей каждый раз было интересно посмотреть на собравшуюся публику, среди которой выделялось множество лиц, хорошо знакомых по экрану глянцу, на оформление зала, которое всегда менялось от года к году и от места к месту, и всегда поражало креативностью. В этот раз, например, в ярко освещенном зале вообще не оказалось подиума. Изящные белые стулья были расставлены на белом полу так, что между ними пролегала дорожка или, скорее даже, лабиринт из чёрных полос, по которым, видимо, и будут шагать модели. Стены тоже оказались белоснежными. Декорирование зала практически отсутствовало, если не считать многочисленных одинаковых светильников, выполненных в стиле минимализма. Всё это смотрелось довольно просто, но в то же время изысканно. Кера будто прочла её мысли и заметила в полголоса. «Ну что тут скажешь? Диор он, Диор и есть». Им удалось отыскать три свободных стула. Алина села между подругой и Георгом и запоздалась-похватилась. «А где же Маша? Мы её не потеряли?» «Нет, конечно», — успокоила Кира. «Машу будет снимать в конце дорожки, там, где стоят все фотографы». Наконец все расселись по местам, зазвучали первые музыкальные аккорды, и в дверях показалась первая модель. Шоу началось. Кера смотрела его с профессиональным любопытством, то и дело что-то помечая в своём планшете. Алина наблюдала за всем с почти детским восхищением. Каждый раз на подобных показах у неё появлялось чувство, что она попала в какой-то удивительный сказочный мир. Лицо Георга оставалось непроницаемым. В отличие от подруг, которые постоянно шептались, обсуждая каждый наряд, Георг за весь показ не проронил ни слова. Лишь когда перед зрителями появилась модель в очень смелом свадебном наряде, которыми традиционно завершаются дефиле, он наклонился к уху своей невесты и прошептал. «Очень надеюсь, что для себя ты всё-таки выберешь завтра что-нибудь другое». «Договорились», — засмеялась Алина и вдруг подумала. «Интересно, а если бы рядом с ней на этом показе был бы не Гёрг Алексей? Что бы он сказал и как бы себя вёл?» Наверняка бы всю дорогу отпускал какие-нибудь шутки, они бы с Киркой хихикали. После показа все сошлись на том, что умирают с голоду, и принялись обсуждать, куда бы пойти пообедать. «Думаю, надо сделать выбор в пользу традиционной французской кухни», предложил Георг. «Что скажешь, дорогая?» Алина на минуту задумалась. И вдруг ей безумно, но буквально до дрожи внутри, захотелось устроить пикник на траве выехать куда-нибудь на природу, или даже не обязательно, можно устроиться и в центре города, прямо на газоне. В Париже, а не в конце концов, или не в Париже? Это ведь только в Москве сидеть на газонах не принято, так делают только бомжи, ну или, может быть, некоторые студенты где-нибудь в парке Горького или окрестностях МГУ. А на Западе такое сплошь и рядом — Сколько раз, бывая здесь, она видела, что парижане самого разного возраста и облика располагаются прямо на лужайках, с багетами, брешами, круассанами, виноградом, кофе, минеральной водой и даже вином. Алина уже открыла был рот, чтобы поделиться идеей со всей компанией, но вовремя остановилась. Нет. Конечно, Георг никогда не согласится с подобной затеей. Даже трудно представить его, такого солидного, вшитого на заказ в костюме, в шёлковом галстуке авторской работы и туфлях из крокодиловой кожи, и вдруг сидящим прямо на траве и украдкой попивающим вино, спрятанное в бумажном пакете. Вот если бы здесь был Алексей... Алина вспомнила их пикник с пирожками в парке загородной усадьбы и невольно улыбнулась. «Что ж, если никто не имеет ничего против...» говорил тем временем Георг. «Я готов отвезти вас, леди, в одно чудесное место. Пойдемте, это совсем недалеко, не нужно даже брать такси». Спорить, разумеется, никто не стал. Алина, Кира и успевшая присоединиться к ним Маша охотно двинулись следом за Георгом. «Там подают самый лучший луковый суп в Париже», рассказывал он на ходу, «а также замечательно готовят петуха в вине, фуагра», «Яйца пашот в соусе и рататуй. И ещё там потрясающий...» «Крем-брюле?» — зажмурилась от предвкушаемого удовольствия Кира. «Потрясающий вид на сену!» — невозмутимо закончил Георг. «Но десерты там тоже отменные. И не только крем-брюле, но и эклеры, профитроли, птифуры и канели». Они перешли улицу и почти сразу же свернули в небольшой переулок. Настолько узкий что пришлось идти гуськом друг за другом, причём Георг шагал впереди. Шедший им навстречу невысокий араб средних лет окинул всех трёх девушек, оценивающий восхищённым взглядом, и посмотрел на Георга с уважением и даже завистью. Алина усмехнулась, словно увидев всех его глазами. Один мужчина и три девушки, все как на подбор стильно одетые, и очень привлекательные, хоть и такие разные, фигуристая рыжеволосая Кира, Миниатюрная кудрявая Маша, и она сама — высокая статная блондинка выраженного славянского типа. Кира тоже заметила взгляд араба и расхохоталась, ткнув Георга в бок. «Слушай, походу он принял нас за твоих жен». Заразившись весельем подруги, Алина тоже засмеялась и почувствовала, как на душе стало немного легче. Суетная московская жизнь наконец-то отошла куда-то на задний план, и Алина облегченно вздохнула. Атмосфера ресторана и впрямь была чудесной. Как заметила Маша, они будто бы перенеслись в старый французский фильм. Непосредственная живая Маша оказалась самой нескушенной из всей их компании. Она была в Париже впервые, поэтому ей хотелось попробовать всё и обязательно что-то особенно французское. Георг предложил ей заказать улиток. Здесь их готовили великолепно. Покал другой вина окончательно перевел всех в самое приятное расположение духа, за столом завязалась приятная и легкая, ничего не значащая беседа, и время пролетело совершенно незаметно. После обеда все распрощались. Кири и Маше нужно было вернуться к своим профессиональным делам, а жених с невестой собирались сделать кое-какие покупки. До завтра, подружка! Кира чмокнула Алину в щеку. «Отдыхай, но не забывай, что нам предстоит очень насыщенные дни. Завтра мы идем смотреть, как Танита представляет свою новую коллекцию, а послезавтра отправляемся выбирать тебе платье. Герг, не обижайся, но тебя мы с собой не приглашаем». «Разумеется, я все понимаю», — кивнул тот. «Я уже в курсе, что ни в коем случае не должен видеть платье Алины до свадьбы, поскольку это плохая примета». Благодаря моей дорогой невесте я за последнее время узнал множество примет, о существовании которых раньше даже не подозревал. Например, Алина под страхом смерти запретила мне называть эту поездку предсвадебным путешествием. Он говорил явно в шутку, но Алине почему-то вдруг стало неприятно. Но зачем он опять напомнил о той глупой ссоре? Ей так за нее очень стыдно. И вернувшееся к ней было хорошее настроение вновь улетучилось. Шоппинг получился успешным, но при этом весьма утомительным. Сказалась ещё и бессонная из-за перелёта ночь, так что, вернувшись в отель, Алина уже буквально валилась с ног от усталости. Без всякого удовольствия впихнула в себя фруктовый салат, запила его бокалом вина и попросилась отдыхать. Проводив невесту до дверей номера, Гёрк обнял её и нежно поцеловал. «Дорогая — Дорогая, — прошептал он не выпуская девушку из объятий, Как насчёт романтического вечера? Я попросила обслугу, чтобы нам всё для этого приготовили. Цветы, свечи, шампанское. Что? Алина совершенно растерялась от неожиданности. Вроде бы и удивляться было нечему, когда люди хотят стать мужем и женой, между ними рано или поздно наступает физическая близость. Это естественно. Вроде она всегда была готова к этому, даже сама стремилась, Но почему то совершенно не хотела, чтобы это произошло сейчас? — Ты знаешь, у меня сейчас не лучший период в жизни, дорогая, — говорил Георг, — но я отложил все дела. Пошёл тебе навстречу, чтобы приехать с тобой сюда. Давай же отметим наш с тобой первый визит в город любви, чтобы потом, когда мы будем приезжать сюда ещё и ещё, мы каждый раз вспоминали об этом чудесном вечере. — Ой, Георг, милый, только не сегодня, пожалуйста. — Змолилась Алина. — Я так вымоталась, что еле-еле на ногах стою. Георг нахмурился, но настаивать не стал. Опустил руки и отступил в сторону. — Конечно, дорогая. С холодной вежливостью произнёс он. — Отдыхай. Доброй ночи. И исчез за дверью своего номера. Алина вошла к себе, первым делом с облегчением сбросила туфли. После целого дня хождения на высоких каблуках ноги гудели и в изнеможении упала на широченную мягкую кровать. Было немного стыдно, ведь она повела себя не как влюблённая невеста, а как жена, которая уже не один десяток лет в браке и порядком устала от надоевших супружеских обязанностей. Но что поделать, если она действительно вымоталась за сегодня настолько, что ей не до романтики? Из последних сил Алина заставила себя подняться, умыться и переодеться на ночь после чего снова хлопнулась на кровать и заснула, как убитая. Ей снилась собственная свадьба, почему-то такая, как её показывают в голливудских фильмах. Готический храм, звон колоколов, высокое крыльцо, ведущее в собор и украшенное белыми цветами, Алина в платье со шлейфом и с длинной фатой, в руках букет из ландышей незабудок. Отец торжественно ведёт её под руку через всю церковь по красно-бархатной дорожке между тяжёлых дубовых скамей на которых сидят многочисленные гости. Жених дожидается ее алтаря под цветочной аркой, но стоит спиной ко входу и не видит, как они с папой идут. Только когда Алина подходит уже совсем близко, жених все же оборачивается, и вдруг выясняется, что это вовсе не Георг, а Алексей. И Алина, чувствуя себя необычайно счастливой, счастливой как никогда, радостно бросается ему на шею. Второй день недели моды, завершался показом коллекции Антонио Родригеса. Соответственно, и зал выглядел иначе. От главной сцены, которая была пока закрыта плотным занавесом, под углом друг к другу протянулись два прямоугольных возвышения, прямо в зрительный зал. В самом конце они соединялись, образуя широкую плавную дугу. Сегодня Георг не пошел с девушками, заявив, что уже составил свое представление о том, что такое фэшн Week, и Алина призналась самой себе, что даже рады этому. Я хотела спокойно, без жениха, поболтать с подругой, но сделать это до начала шоу, к сожалению, не удалось. Кера с Машей где-то бегали, что-то фотографировали и даже не сели с ней рядом во время показа, так как продолжали снимать. Свет в зале начал гаснуть, занавес поднялся, открыв декорации, которые очень натурально изображали берег водоёма. В тот же миг вся сцена и подиум засияли неровным голубым светом, словно там плескалась вода. И одновременно зазвучала музыкальная тема из второго действия балета «Лебединое озеро» — сцена, где лебеди во главе со своей королевой плывут по озеру. Из-за кулис вышла первая модель в белом платье, украшенном перьями того же цвета и блестящей сеткой. Следом за ней появилась другая — в длинной юбке цвета чайной розы и белой блузки. На третьей был изящный кремовый брючный костюм. Вся коллекция оказалась выполнена в пастельных оттенках, удивительно женственная, с лёгкими летящими силуэтами. Словно лебеди, модели проплывали мимо зрителей, и Алине стало понятно, почему оба подиума соединялись дугой. Никаких острых углов и резких разворотов заданная тема не предусматривала. Впрочем, оказалось, что она ошиблась. По мере того, как в музыке стали нарастать драматические ноты, и возникло ощущение чего-то тревожного. Модели понемногу ускорели шаг и, наконец, появились на сцене все вместе, в заключительном проходе. Манекенщицы одновременно выходили из правой и левой кулис и встречались на мостике, соединяющем оба подиума. Последней, под уже просто громыхающие аккорды, шагала модель в белом платье. Именно она открывала шоу. И тут, из противоположной кулисы, ей навстречу вышла модель в точно таком же платье, только глубокого чёрного цвета. По залу словно пробежал электрический ток. Передние ряды зашевелились, а задние даже привстали, чтобы лучше видеть происходящее на сцене. Две девушки, Адетта и Адилия, шли каждая по своей полосе, под трагическую музыку Чайковского, нагнетавшую напряжение и даже вызывавшую ощущение тревоги. Все в зале невольно затаили дыхание, ожидая, что произойдёт дальше. Модели сошлись на ярко освещенном сценическом перешейке и, словно танцовщица фламенко, сделали пару кругов, не отрывая взгляда друг от друга. После чего та, что в черном, встала лицом к зрителям, заслонив с собой соперницу, и победно вскинула руки. Зал поглотила тьма, музыка стихла. А когда свет зажегся, зрители поднялись с мест и зааплодировали. Так, будто они только что посмотрели захватывающий спектакль. Пачкал аплодисментов, на поклон вышел сам маэстро, держа за руки своей главной героинь, обеих девушек-лепетей. Алина была знакома с Антонио, они несколько раз виделись, и, конечно же, она многое слышала о нём от Киры. И поэтому, восторженно аплодируя ему, она не удержалась и украдкой вздохнула. Как всё-таки жаль, что такой интересный мужчина равнодушен к прекрасному полу. В наше время у женщин и так выбор невелик. Достойных внимания мужчин очень мало. А тут ещё лучшие из них оказываются не той ориентации. После шоу Кера и Маша отвели Алину за кулисы, и та лично выразила Антонио своё восхищение и самой коллекцией, и сценарием показа. «Это было потрясающе!» — говорила она по-английски. «И платье, и дефиле под музыку Чайковского. Можно знать, что вас вдохновило?» «Не что, а кто?» — с улыбкой отвечал Антонио. «Мой прекрасный друг Кира. Ведь именно ты навела меня на мысль о Лебедином озере», — обратился он к Кире. «Так что тебя без преувеличения можно считать моим соавтором». «Ой, брось, Танита!» — отмахнулась Кира, но всё равно было видно, что ей очень приятно это слышать. Тут к Родригесу подошёл ассистент и сообщил, что его ожидает корреспондент известного телевизионного канала. Подруги сразу засобирались, чтобы не задерживать его, но кутерье остановил их, и, выбрав из огромной охапки букетов, лежащих на его столе, три самых ярких, вручил их девушкам и проговорил. «Пусть ваш завтрашний день будет таким же красочным». «За это не беспокойся», — откликнулась Кира, целуя его на прощанье. «Ведь мы завтра идём в салон, который ты посоветовал, чтобы купить Алине свадебное платье». «Примите мои поздравления, Алина». Антонио поцеловал и её, и Алина снова тихонько вздохнула. «Нет уж, что хотите, но с этим миром явно что-то не так. Она, конечно, не ханджа и вполне современная особа, но всё-таки уверена, что мужчины должны любить женщин, а женщины — мужчин, и никак по-другому». Рекомендованный Антонио салон-магазин понравился ей с первого взгляда. «Просторный зал, множество горшков и ваз с цветами создавали впечатление, что ты находишься в саду, но всё же были расставлены так, что не мешали проходу. Одна из стен была сплошь зеркальная, напротив неё возвышался невысокий круглый подиум, наверное, чтобы невеста могла вдоволь любоваться собой со всех сторон. Мягкие стулья и диваны рядом со сценой явно предназначались для родственников и друзей клиенток. Кира с Машей задержались рядом с подвесными вешалками, на которых почти под самым потолком парили пышные свадебные платья. Ниже, на напольных стойках, висели наряды объёмом поменьше. Возле них и остановилась Алина. «Я правильно понимаю, что платье Аля ля диснеевская принцесса мы не рассматриваем», — улыбнулась Кира. «Да, это не мой стиль», — кивнула Алина. «Согласна», — поддакнула Маша. «Как по мне, так нет более ужасного зрелища, чем невеста, которую впихивают в свадебный либузин, как воздушный шар». В этот момент боковая дверь открылась, и клиентам вышла женщина, возраст которой, на первый взгляд, определить было непросто. Ей могло быть и 40, и за 60. Худощавая, может быть, даже излишняя, очень прямая спина, изысканный наряд и множество колец на руках. Она выглядела настолько суровой и властной, что Алине стало не по себе. Дама представилась, но девушки и так уже поняли, что перед ними сама хозяйка салона. Они дружно поздоровались, и Кира протянула визитку Антонио Родригеса, на обратной стороне которой маэстро набросал несколько строк. «Добро пожаловать в мой магазин!» Прочитав записку, мадам Ренар улыбнулась, но от этого ее лицо не стало выглядеть мягче. Танита просит меня помочь выбрать для вас самое красивое на свете платье. Я готова, но с небольшой поправкой. Все мои платья самые красивые на свете. Так что мы будем искать самое подходящее из всех самых красивых платьев. Кто из вас невеста? Я. Алина, потупившись как школьница, вышла вперед. Хозяйка салона окинула ее цепким взглядом и поманила за собой. Открыв тут же дверь, из которой недавно вышла, она пропустила гостей вперёд. Собравшимся было пойти за ней Кири и Маше, мадам Ренар указала длинным пальцем с перстнем на диван. «Мадемуазель, подождите вашу подругу здесь». Смежное помещение, в которое хозяйка привела Алину, напоминало фабричный цех, только вместо станков там рядами выстроились стойки со свадебными нарядами. Каждый был аккуратно спрятан в матово-прозрачную упаковку, сквозь которую угадывались только цвета. В большинстве своём белый всех оттенков и разные светлые тона. Но попадались и другие, в том числе и яркие, жемчужно-серый, сиреневый, фиолетовый, васильковый, даже алый. «Какой цвет предпочитаете?» — поинтересовалась мадам Ринар, в Который уж раз за эти дни Алина тихонько вздохнула. Ещё с тех времён, когда она тайком рисовала на уроках свой будущий свадебный наряд, она мечтала о чуть желтоватых оттенках — слоновой кости, чайной розы или нежно-кремовом. Но когда она заикнулась об этом Георгу, тот и слушать не хотел. «Нет, дорогая, подвенеченное платье должно быть белым и только белым. Так всегда было принято и у твоего народа, и у моего. Не будем нарушать традиции». «Пусть будет белой», — проговорила Алина. «Что ж, классика всегда в моде», — кивнула мадам Ренар и крикнула куда-то в конец зала. «Селина Розали, у нас клиентка». Из-за рядов с платьями показались две тоненькие изящные девушки. «Да, мадам, мы готовы». Хозяйка махнула им рукой и уверенно зашагала вперёд. Она указывала то на одно платье, то на другое, и девушки снимали их со стоек, бежали к Алине и вешали их за её спиной рядом с зеркалом. Выбрав шесть платьев, мадам Ринар вернулась назад и скомандовала Алине. «Раздевайтесь, мадмуазель!» Алина перемерила несколько платьев, и они определили силуэт, который шёл невесте и который нравился ей больше всего. Дальше всё повторилось с самого начала, но сейчас мадам Ринар чётко знала, что ей надо, и не металась по всему залу, поскольку круг поисков — сузился до двух длинных стоек. Снова пришлось померить все предложенные платья. Алина уже устала, но была довольна. Похоже, она нашла то, что надо. Точнее, она остановилась на двух платьях. Оба до пола по фигуре, со струящимся силуэтом, одно атласное со шлейфом, другое — шёлковое с кружевным верхом. «Сейчас мы покажем вас подругам и примем окончательное решение», — распорядилась француженка. Алина кивнула и пошла к двери. Шлейф ее её платья несла Селина, брюнетка с короткой стрижкой. За ними следовала сама мадам Ринар и Розали. Когда вся процессия вошла в торговый зал, то Алина умилилась. Обе её спутницы, склонив головы друг к другу, крепко спали, а на полу лежали модные журналы, выскользнувшие из их рук. Похоже, что, оказавшись в Париже, обе девушки не тратили ночное время на сон. «Мадемуазель, подъем!» Хлопнула в ладоши хозяйка салона, да так громко, что Алина сама вздрогнула от неожиданности. «Что? Что такое?» Кира неудуменно посмотрела на мадам Ренар, а потом перевела взгляд на подругу. «О, Алька, ты такая красавица!» «Смотрим, оцениваем, обсуждаем!» Оборвала ее восхищенный вздох француженка. «Что нравится, что нет. У нас имеется еще одно платье». «Всего два?» — удивилась Маша. «А мы тут ждём-ждём, когда начнётся показ, а вы и без нас справились». «Вы пришли к профессионалам». Вроде как ты даже несколько обиделась, мадам Ренар. «Конечно-конечно», — поспешно заверила её Маша. «Мы вам полностью доверяем». Кира, хорошенько приглядевшись за это время к платью, выдала свой вердикт. «Мне нравится укороченный лиф, нравятся диагональные складки. «Сомневаюсь только насчет американской проймы. Но если ты заберешь волосы назад, будет просто чудесно». Маша согласно кивнула. «Да, высокая прическа и открытые плечи подчеркнут хрупкость Алины. Строгое и в то же время оригинальное платье». Появление Алины во втором платье вызвало довольно долгую паузу. «Хм...» — наконец заговорила Кира. «Оно, конечно, очень изысканное». Но подол задуман чересчур длинным. И если ты будешь больше стоять, чем передвигаться, то да, можно выбрать именно его. Но ведь это не так, ты у нас не поседа. Еще ещё меня смущают прозрачные кружевные вставки на лифе. Их слишком много. «Зато у этого платья есть рукава», — заметила Маша. «Не забывай, что Алина выходит замуж в октябре, уже будет прохладно». «Рукава?» — Кира сморщила нос — Никогда не любила фонарики. «Это романтично», — тут же возразила ей Маша. «Но соглашусь с тобой, целомудренная сверхдлинная юбка, сентиментальные рукава фонарики и крупные круженные вставки не очень хорошо сочетаются друг с другом». Слушая этот спор профессионалов, Алина только радовалась, что её спутницы говорят по-русски. Если бы мадам поняла хотя бы часть диалога, то наверняка бы обиделась на такую жёсткую критику ее творений. Она и так уже хмурилась, поэтому Алина поспешила остановить диалог подруг. «Ну, что скажете, девочки?» — спросила она. «Как вам?» «А тебе самой?» — ответила Кира вопросом на вопрос. «Мне нравятся оба, но, пожалуй, первая всё-таки больше». «Я тоже за первая», — твёрдо сказала Маша. «И я», — согласилась Кира. «Что ж, выбор сделан». Грациозно взмахнула рукой мадам Ринар. «Остаётся чуть подогнать платье по вашей фигуре, мадемуазель, и она отправится с курьером по указанному вами адресу». «Только мы живём в Москве, это Россия», на всякий случай пояснила ей счастливая невеста. «Хм, я училась в школе и знаю, где находится Москва», отрезала француженка. «Мы отправляем наши платья даже в Австралию, так что проблем точно не будет». Оформив покупку и заплатив за неё по карточке Георга, цена приятно удивила, она оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывала Алина. Девушки вышли на улицу. «Ну что, каковы наши дальнейшие планы?» — спросила Алина. «Предлагаю обмыть покупку», — заявила Маша, и эта идея показалась всем троим очень уместной. Все дела на сегодня у Киры с Машей уже были закончены, да и Алине, признаться — Сейчас куда сильнее хотелось посидеть с подругами, чем возвращаться в отель. «Только давайте дадим друг другу слово держать тебя в руках», — попросила Алина. «Вам-то хорошо. Вы ещё остаётесь. А мне завтра утром улетать». «Ничего, проспишься», — заверила ее Кира. «А если нет, то мы тебя забросим в самолёт, как героя фильма «Ирония судьбы». Мимо Москвы не пролетишь», — оптимистично заключила она. «Вот умеешь ты уговаривать, Кирка?» — засмеялась Алина. Сначала она и вправду хотела выпить совсем немного, всего пару бокалов. Ну, может быть, три, но не больше. Но молодое вино такое коварное, вкусное, и пьётся легко, как компот. Долгое время кажется, что ты трезв, как стёклышко. А потом вдруг стены уютного подвальчика, декорированного под старину, начинает куда-то уплывать, и на душе становится так грустно, и чего-то очень жалко себя. Но, к счастью, рядом сидят подруги, такие родные, близкие и понимающие, что просто необходимо излить им душу и рассказать всё-всё, что уже давно накопилось где-то там на дне. «Знаете, девочки, я сама не понимаю, что со мной происходит», — делилась Алина. «Вроде всё хорошо, он меня любит, и я его люблю. Мы скоро поженимся. Но вот тяжело на душе и всё тут. Сны какие-то странные, мысли в голову лезут совсем ненужные». Я стала какая-то нервной, дёрганной, бешусь по пустякам. Когда Георг предложил считать эту нашу поездку предсвадебным путешествием, я на него таких собак спустила. Потом самой стыдно стало. «А может, ты подсознательно не хочешь выходить замуж?» — поинтересовалась вдруг Маша. «Даже странно». Пила она наравне с подругами, но почему-то оставалась самой трезвой из них троих. «Это -ты не хочет замуж?» — расхохоталась Кира. «Да сколько я её знаю, а знаю я её седьмого класса, она только об этом и мечтает». «Я имею в виду выходить замуж именно за этого человека», — уточнила Маша. «Ты не хотела предсвадебного путешествия, потому что не хочешь близости с ним. Алина, скажи, ты действительно уверена, что любишь Георга, а, Алина?» Алина не помнила, что тогда ответила Маша, потому что в этот момент в подвальчик вошёл, нагнув голову под низким дверным сводом, молодой мужчина так похожий на Алексея, что у неё внезапно защемило сердце. Потом-то она разглядела, что это совсем не Алексей, и даже не очень-то и похож. Но вот сердце уже не отпустило. И кое-как распрощавшись с подругами, Алина поспешила в отель. Всю обратную дорогу, когда такси мчало её по ночному в Парижу, в голове Алины крутилась одна и та же мысль. «Боже, как же я раньше этого не поняла!» — думала несчастная невеста. «Я же влюбилась в Алексея! Я не хочу видеть Георга, не хочу близости с ним, он меня раздражает. И всё это не потому, что я волнуюсь перед свадьбой, а просто потому, что я его больше не люблю. Если вообще любила когда-нибудь». «Да нет, наверное, не любила. Кирка права, я просто всегда очень хотела выйти замуж» а он показался подходящей кандидатурой. И мама ещё. Господи, но что же теперь делать-то? Я ведь больше не хочу замуж. Вернее, хочу, но не за Георга. Ни в коем случае не за Георга, а за Алексея и только за него одного. Глядя на красиво освещенный город и весело гуляющих прохожих, она вспомнила все подробности своего общения с Алексеем и не удумевала, как же раньше не поняла, что давно влюбилась в него видимо, боялась сама себе признаться в этом. Хотя сейчас чётко осознала, что после той поездки в усадьбу только и дело, что придумывала новые предлоги для встречи с ним и как провести побольше времени вместе. Именно поэтому они съездили посмотреть ещё, наверное, не меньше десятка возможных мест для проведения торжества. И ни одной из них олене не понравилось. А сколько было флористов — Сколько ресторанов, сколько фирмы-кондитеров, делающих торта на заказ, несчесть. По тем или иным предлогам они с Алексеем встречались чуть ли не каждый день, постоянно завтракали и обедали вместе и разговаривали об очень многих вещах, не имеющих никакого отношения к её свадьбе. Да что тут говорить? Она заинтересовалась Алексеем сразу, как только увидела его в магазине в Медведкове. Конечно, тогда она и не думала, что они встретятся. Даже несмотря на то, что когда-то сама написала в одной из своих книг. Какой шанс, что два человека встретятся в многомиллионном городе? Сто процентов, если этот человек — твоя судьба. Ей было не по себе, когда она вернулась в отель. Тревожила предстоящая встреча с Георгом. Что делать? Сразу признаться ему во всём? Или лучше подождать? А вдруг он сам чего-то от неё захочет?» Но, к счастью для Алины, сегодня Георг не настаивал на романтическом вечере. Только усмехнулся, заметив, что его невеста слегка не трезва. Хотя после неожиданно сделанного открытия почти весь хмель выветрился у Алины с головы. Поинтересовался, как прошёл девичник, напомнил, что завтра рано вставать и пожелал спокойной ночи. Однако Алине было не до сна. Накинув на плечи кардиган — Она долго стояла на балконе, глядя на залитые светом Елисейские поля и празднично сияющую огнями, точно новогодняя ёлка, Эйфелеву башню. А потом вдруг метнулась в номер, поспешно достала ноутбук и застучала по клавишам. Впервые за долгое время Алина писала. Писала новый роман о женщине, которая буквально на пороге свадьбы вдруг поняла, что любит другого.